Elizabeth Мой идеальный враг. Читает Валерия Савельева. Глава 1. Дура что ли, залезай обратно. Господи, за что мне это наказание? Лилика сказала же залезай. Но подруга не слышала меня абсолютно. Продолжала визжать, высунув шеи из окна приора и размахивала лифчиком от купальника. Сзади послышался гудок и нас подрезал чей-то гелик. Трое парней-пассажиров со свистом скандировали обнажонке, практически высовываясь из салона. И водитель, видимо, решил, что нельзя пропускать такое зрелище, и сбавил скорость. Я притормозила, боясь врезаться ему в зад, и подруга, с трудом удержавшись, схватилась за крышу машины. Ну идиотка, не? Перестроилась в левую полосу, раздражаясь из-за придурошного водителя. И тот, будто этого и ожидая, сбавил скорость и поравнялся с нами. Лика оказалась в паре сантиметров от их машины. И я в вильнула влево. Но скотина на водительском уже успела вырвать из её рук ливчик и дать газу. Блондинка, не ожидая такого поворота, растерянно моргнула. А потом забралась в салоны по-человечески, села на пассажирское. Пред дурак пафосный. Надутые губки умилили бы любого мужика, но нам с Жанкой было похрен. Она сама доигралась. Кто-то сегодня будет купаться голый. С заднего послышалось езвительное замечание. Я перехватила улыбающегося взгляд Жанки и рассмеялась в ответ. За гор равнее ляжет. Лика закатила глаза и потянулась к магнитоле, прибавляя музыку. Сучки. Услышав беззлобное замечание, мы снова рассмеялись. Жанна протянула нашей недострептизёрше футболку, и та натянула её, шля подруги воздушный поцелуй. В этом году лето началось рано. Только начало июля, а мы уже несколько раз ездили купаться на голубые озера. Вода потрясная. И, дождавшись выходного, мы снова рванули на пляж. Дорога занимала около полу часа: двадцать минут по городу и десять по трассе, где и произошел инцидент с ливчиком Ликия. Претормозила у нужного поворота и, пропустив встречку, свернула влево, съезжая с асфальта на песчаную дорогу. По краям её росли вековые сосны, полосуя корнями наш путь. От чего по рулю била едва уловимая дрожь. Открыла окна, сбавляя скорость до первой, и выключила кондиёр, чувствуя, как запах свежести из соснового бора проникает в салон. Кайф. Жанка на заднем начала переодеваться. И я покосилась на Лику, едва сдерживая улыбку. Ты как теперь купаться-то будешь? В футболке? Обрулила яму и снова покосилась в сторону подруги. Слушай, а ты можешь проехать дальше в лес? Там, по-любас, будет пустой пляж. Эта мысль пришла мне в голову раньше, но я не любила блуждать по берегу. всегда приезжала на одно и то же место для отдыха общественный пляж там где был знакомый берег и к сожалению толпа отдыхающих давай посмотрим вздохнула я соглашаясь мы сегодня с ночёвкой и палатки будет ставить удобнее там где нет толпы народа и какой-нибудь небольшой дикий пляжик отличная идея пропустила поворот и проехала дальше, вглядываясь в незнакомую дорогу. Тут клейбы были не такие большие, видимо, потому что народ сюда не ездил. И продолжила двигаться по ней ещё поворот к берегу. Первые 3 пришлось проехать, потому что там были отдыхающие. А вот в четвёртый я свернула, радуясь, что скоро смогу искупаться. запарковалась у кустов, прикидывая, куда лучше поставить палатку. И едва заглушив двигатель, вышла на песчаный берег. Рай. Почему я не замечала этого места раньше? Сосны окружали белоснежную полосу чистого песка, образуя укрытие. И наша машина стояла аккурат за зеленью, не бросаясь в глаза проезжающим мимо. Палатку вот тут поставим, а тут костёр замутим. Жанка, уже переодевшись в тёмно-фиолетовый купальник, открыла двери и начала выбрасывать из багажника наши приблуды. Погоди, сейчас переоденусь и помогу. Шагнула к машине, на ходу стягивая футболку. Бросила ту на капот и сняла джинсовую юбку, оставаясь в одном бикини. Леке кто-то позвонил, и она спустилась к воде поговорить. Хорошо, если никто не приедет сюда. Жанна рассуждала, развязывая мешочек с колышками для палатки. Свет, на вот держи. Она подала мне край тента и начала просовывать в него пластиковую палку каркас. Может, нам повезёт, и мы проторчим тут одни. Палатка благополучно разобрана, угли для шашлыка готовы, и мы быстренько накидали на покрывало тарелки с нарезкой и бутербродами, и выложив на решетку мяса, водрузили то на мангал. Пространство вокруг заполнилось аппетитным запахом шашлыка, и оставив Флику за главную, мы с Жанкой спустились к воде. Тут спуск был резький, поэтому с семьей с детьми этот пляж не прельщал. И это нас вполне устраивало. Ступив на прохладный песок, я тут же ощутила, как ладышки лезнула вода. Она оказалась ледяной. Хотя это из-за того, что тело перегрелось на солнце. Любила нырять сразу, без долгих и медленных погружений. Контраст бодрил и будоражил кровь. Но это только в самый первый раз, когда заходишь в воду. Потом тело привыкает, и нет такой яркой вспышки кайфа. Сделав глубокий вдох, оттолкнулась от песчанного дна и ушла в глубь, отдаваясь чувству невесомости. Кожу начинало покалывать, и я ощутила крупную дрожь, которая прошлась по венам. Вынырнула, стряхнула с лица капли и с упоением глотая кислород, начала озираться в поисках жанки. та появилась совсем рядом и мы улыбнулись друг другу, потому что обе любили плавать с детства. Кто вперёд до середины? Вопрос так и остался без ответа, потому что с берега надрывными басами донеслась музыка, и мы, не сговариваясь, повернулись в ту сторону. Это что ещё за хрень? Подруга озвучила мои мысли. И мы обе чертыхнулись, когда на пляж заехал тот чёрный гелик. Вот же ж. Лика помахала нам, укратко кивая в сторону паркующейся машины. И мы поспешили выйти из воды, чтобы попытаться по-хорошему договориться и выпроводить парней. Я уже почти ступила на берег, когда из машины вывалились четверо, в том числе тот самый наглый водитель. который выхватил купальник из рук Лики. Уголовная морда одним словом. Высокий, темноволосый, с тренированной фигурой, на которую я залипла, забыв, что вообще-то пошла договариваться, чтобы они свалили. Авиатор скрывал наглый взгляд ярко-голубых глаз, который приклеился ко мне, потому что парень на секунду замер. И у меня создалось ощущение, что моё тело было просканировано от макушки до щиколоток. А потом водитель дёрнул щекой и отвернулся, заговаривая с подошедшим к нему блондином. И как выгнать их отсюда? Три девушки против четверых амбалов. Хреново. Лика, как ни странно, превратилась в скромную шашлычницу. Жанка краем-краем смыла стелить матрас в палатку. И я поняла, что отдуваться придётся мне. Набравшись храбрости, подошла к водителю. Почему-то создавалось впечатление, что именно он тут главный. И потому, дождавшись, когда на меня обратят внимание, выпалила: Вы можете поискать другой пляж. Тишина, воцарившаяся в эту секунду, напрягла, заставив ощутить холодок вдоль позвоночника. Мускулистая рука медленно потянулась вверх, и красивые формы пальцы коснулись дошки авиаторов, отводя их на макушку. Попыталась вдохнуть, но воздух вышибло из лёгких, когда нахальный взгляд прозрачно-голубых глаз прошёлся по моему телу и остановился на лице. Темные брови сошлись на переносице, и я повторила вопрос уже менее уверенно. Это наш пляж. Вы не могли бы уехать? Видимо, заметив мою нервозность, парень, что стоял сбоку, хохотнул. Но короткий взгляд голубых глаз в его сторону и тот скрылся из виду, поспешно отступая. Нет. Засранец склонил голову на бок. И снова скользнул взглядом по моей фигуре. Кожа покрылась мурашками, и руки взметнулись к плечам. Растёрла их, пытаясь прикрыть проступающие сквозь бикини соски. Да и вообще, неплохо было бы провалиться сквозь землю. На озёрах куча пляжей. Вы можете выбрать любой. Атракцион невиданной щедрости, знаю я. Ну что ещё сказать, чтобы эти типы свалили? Нам будет тесно здесь. Сделала маленький шажок назад, когда водитель шагнул ко мне, нависая надо мной. Метнула быстрый взгляд в сторону подруг. Те, затаив дыхание, смотрели на нас. И это вселило уверенность. Они же меня не бросят. Или бросят? Боишься, что пустят вас по кругу? Да. Нет, но не волнуйся за себя. Твои подружки симпатичные, а ты, ну, издевательски поморщился и нахально дёрнул щекой. Не люблю девчонок без сысик. С этими словами он развернулся и, бросив короткое: "Парни, остаёмся", заглушил мотор гелика. Сволочь. Под перекрёстным огнём издевательских взглядов прошла к палатке, у которой на покрывале сидели девочки, ощущая, как пылают щёки. Он намеренно меня унизил. Такое я не могу спустить ему с рук. Дождусь ночи, а потом устрою ему тёмную. А я не против, чтобы они остались. Лика отпила пива из стекляшки и дёрнула плечами. Что такого? Мужская компания очень даже, кстати. И это после того, как я выбирала для тебя пустой пляж, чтобы ты могла купаться без ливчика, неблагодарная. У них твой купальник. Жанка пожирала взглядом блондина, который сейчас накачивал матрас. Заметила её мечтательный взгляд и сощурилась. И подруга попыталась оправдаться. Но водитель у них, конечно, говнюк. Он просто тёчный. Посмотри, какая бецуха. Господи, Лика, и ты туда же. За языком не следит. Взяла из рук Жанки пиво и отхлебнула. Люблю парней с длинными языками, за которыми они не следят. Лика поиграла бровями и мы рассмеялись, понимая, к чему она клонит. Пареньки поскидывали футболки и шорты и, оставшись в одних купальных трусах, по очереди прыгали с высокого выступа в воду. Водитель не стал спешить и, дождавшись, пока друзья прыгнут, несколько секунд постоял, вглядываясь в горизонт. Чёрные плавки обтягивали упругую задницу. И я с сожалением подумала, что такой мерзкий тип может иметь такое офигенное тело. Тугие мышцы перекатывались под загорелой кожей, когда парень вскинул руки и разминал их до хруста. Казалось, он был создан для того, чтобы на него смотрели и кончали. Только гнилое внутри никто не учитывал. Поморщилась, ругая себя, что пялюсь. И хотела уже отвести взгляд, но замерла, когда заметила, что он обернулся и, не мигая, прошип меня взглядом. Тело бросило в жар, и я поспешно отвернулась, ощущая себя пойманной испаличным. По Хорошо, что девочки не заметили наш обмен взглядами. Поднялась с покрывала и, сообщив, что хочу пройтись, двинулась в лес, оставляя подругу в одиночестве.